Прошла пора прелюдий. Он выключил газонокосилку посреди двора, ибо почуял, что именно в этот миг солнце зашло и появились звезды. Свежескошенные травинки осыпались с его лица и груди. Да, поначалу звезды светили тускло, но в ясном небе над степью они стали ярче. Он услышал, как хлопнула сетчатая дверца на веранде и догадался, что жена наблюдает за его вечерними бдениями. «Уже скоро», — сказала она. Он кивнул. Ему не требовалось смотреть на часы. В эти минуты он ощущал себя то очень старым, то очень молодым. Его бросало то в жар, то в холод, то в одну крайность, то в другую. Вдруг он перенесся за многие мили от дома. Превратился в своего сына. Речь стала уверенной, движение быстрыми, чтобы справиться с сердцебиением и приливами волнения. Он облачался в свежую униформу, проверял запасы провизии, кислородные баллоны, гермошлем и космический скафандр, чтобы запрокинуть голову к быстро темнеющему небу подобно любому человеку на земле в этот вечер затем он быстро превратился в отца своего сына сжимающего рукоятку косилки. его позвала жена посиди на веранде мне нужно работать она спустилась по ступенькам на лужайку Не переживай за Роберта, у него все будет хорошо. Но ведь это невиданно, неслыханно, — услышал он свой собственный голос. Никто такого не делал. Ты только задумайся. Этой ночью стартует ракета с космонавтами, чтобы построить первую космическую станцию. Боже праведный, это невыполнимо. Этого не существует. Ракеты нет, испытательного полигона нет, время старта неизвестно, техперсонала нет. Раз уж об этом зашла речь, у меня нет сына по имени Боб. С меня хватит. На что же ты тогда глазеешь? Он покачал головой. Утром по дороге в контору Я услышал чей-то громкий смех. Я был ошеломлен и застыл посреди улицы. Оказывается, смеялся-то я. Почему? Потому что я наконец-то узнал наверняка, чем Боб будет заниматься сегодня вечером. Наконец я в это поверил. Я избегаю таких слов, как «божественно». Но именно так я себя ощутил, застряв посреди уличного движения. После полудня я поймал себя на том, что напеваю песенку. Ты ее знаешь. «Колесо в колесе в высих небесных». Я снова рассмеялся. Ну, конечно, это космическая станция, подумалось мне. В большом колесе с полыми спицами... Боб будет жить шесть-восемь месяцев перед отправкой на Луну. По дороге домой я вспомнил продолжение песни. Малое колесо вращает вера, большое вращается милостью Божьей. Мне так и хотелось подпрыгнуть, возопить, воспламениться. Жена коснулась его плеча. Раз мы остаемся здесь, так хотя бы устроимся поудобнее. Посреди лужайки они водрузили два плетеных кресла-качалки и тихо уселись, глядя, как вдоль линии горизонта звезды проступают из темноты блеклыми осколками каменной соли. — А что, — сказала наконец жена, — напоминает ожидание ежегодного фейерверка на сислый Филд. Сегодня толпа побольше будет. Я вот думаю, а ведь в этот самый миг миллиарды людей уставились в небо борозину фрты. Они ждали, ощущая движение земли под своими креслами. Который час? Без одиннадцати восемь. Ты точна, как всегда. Наверное, у тебя в голове тикают часы. Сегодня... Я не могу ошибиться. Я сумею предупредить тебя за секунду до старта. Смотри, десятиминутная готовность. В небе на западе вспыхнули четыре пунцовые сигнальные ракеты и, мерцая, поплыли, влекомые ветром, пока не упали беззвучно на землю и не погасли. В наступившей тьме... Супруги перестали раскачиваться в креслах. Чуть погодя, он произнес. Восемь минут. Молчание. Семь минут. Безмолвие, кажется, затянулось. Шесть. Жена, рассматривая звезды прямо над головой, пробормотала. Почему? Она смежила веки. Зачем все эти ракеты? Почему сегодня? Для чего все это? Интересно знать. Он всмотрелся в ее лицо, бледно припудренное свечением из Полинского Млечного Пути. Ответ так и напрашивался, но он решил ее выслушать. Речь же не о старой песне на новый лад, когда люди спрашивали, зачем нужно карабкаться на Эверест, а им отвечали, потому что он существует. Никогда не могла взять в толк. По мне, так никакой то не ответ. «Пять минут», — подумал он. Время тикает. Его наручные часы, колесо в колесе. колесик вращается в высих небесных. Четыре минуты. Члены экипажа удобно устроились в ракете, как пчелы в улье. На приборной доске мерцают огоньки. Его губы зашевелились. Я знаю одно. Пора прелюдий прошла. Каменный век, бронзовый век, железный век. Отныне они сольются в одну большую эпоху, когда мы разгуливали по земле, слушая щебетание птиц поутру, и завидовали им. Может, мы наречем ее эпохой земли или эпохой земного притяжения. Миллионы лет мы боролись с земным притяжением. Когда мы были амебами и рыбами, мы стремились выйти из моря, чтобы сила тяжести нас не расплющила. Оказавшись на берегу в безопасности, мы боролись за прямохождение, чтобы сила тяжести не раздавила наше новое изобретение — позвоночник. Пытались ходить, не спотыкаясь, бегать, не падая. Миллиард лет земное притяжение удерживало нас дома, дразня ветрами и облаками, капустной молью и саранчой. Вот в чем безмерное величие этой ночи. Старушке гравитации и ее эпохи конец, окончательно и бесповоротно. Не знаю, как прочертят границы эпох, может, по Персии, грезившей коврами самолетами, или по Китаю, который, сам того не ведая, праздновал дни рождения и Новый год пучками петард и ракет, Или предел эпохи установят по какой-нибудь минуте, захватывающей дух, секунде следующего часа. На наших глазах истекает миллиард лет стараний, долгих, но почетных для нас, для человечества. Три минуты, две минуты пятьдесят девять секунд. «Две минуты пятьдесят восемь секунд!» «Но», — сказала жена, — «я все равно не понимаю, зачем». «Две минуты», — думал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» Вызывает далекий голос по радио. «Готовы? Готовы? Готовы!» Раздаются быстрые приглушенные ответы из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!» Даже если сегодня ночью первую ракету постигнет неудача, — думал он, — мы запустим вторую, третью и облетим все планеты, а потом все звезды. Мы будем запускать ракеты до тех пор, пока тяжеловесные словеса «бессмертие» и «вечность» не обретут смысл. Громкие слова «да». Что нам нужно? Непрерывность. С тех самых пор, как у нас во рту заворочился язык, Мы задавались вопросом, что это значит — непрерывность. Когда смерть дышит в затылок, другие вопросы не имеют значения. Но дайте нам заселить десяток тысяч миров, вращающихся вокруг десятка тысяч солнц, и вопрос отпадет сам с собой». Человек станет бесконечным и беспредельным, как бесконечен и беспределен космос. Человек будет существовать вечно, как космос. Отдельные индивиды будут умирать, как обычно. Но наша история устремит нас в то будущее, в которое мы захотим заглянуть». И обладая познаниями о выживании на все времена, мы познаем безопасность и получим ответ, который всегда искали. Одаренный жизнью, самое меньшее, что мы можем сделать, это сберечь ее и понести сей дар в бесконечность. Такая игра стоит свечь. Плетеные кресла-качалки еле слышно перешептывались на траве. Одна минута. Одна минута, — произнес он вслух. О, жена вдруг потянулась к нему, чтобы схватить за руки. Надеюсь, Боб, у него все будет хорошо. О, Боже, позаботься! Тридцать секунд. Смотри. Пятнадцать Десять, пять, смотри, четыре, три, два, один. Вот! Вот! А! Смотри! Смотри! Оба разом вскрикнули, вскочили, кресла отлетели назад, опрокинулись на лужайку. Супруги зашатались, лихорадочно пытаясь схватиться, удержаться за руки. Они увидели в небе зарево, и спустя десять секунд взмывающая комета прожгла воздух, превратившись в новую звезду несметного млечного пути. Они вцепились друг в друга, словно споткнулись о край немыслимого утеса над пропастью столь глубокой и черной, что она казалась бездонной. Запрокинув головы, они услышали свои всхлипы и рыдания. Дар речи вернулся к ним нескоро. — Она улетела? — Да. — Все в порядке? — Да. — Да. — Она не рухнула на землю? — Нет, нет, все в порядке, Боб в безопасности. Наконец они отстранились друг от друга. Он провел ладонью по лицу и взглянул на влажные пальцы. — Черт возьми! — сказал он. — Черт возьми! Они подождали минут пять, потом еще минут десять, пока головы и глаза не заболели от темноты и мириад пламенеющих крупинок соли. — Ладно, — сказала она, — пойдем в дом. Он не шелохнулся. Лишь его рука потянулась сама собой к рулю газонокосилки. Он посмотрел на нее и сказал, — Тут еще небольшой участок остался. — Но тебе же ничего не видно. — Достаточно, — сказал он, — нужно покончить с этим. Потом немного посидим на веранде и спать. Он помог ей отнести кресло на веранду и усадил ее. Затем вернулся, чтобы взяться за рукоятку газонокосилки. Газонокосилка. Колесо в колесе. Простая машина, которую держишь руками, толкаешь вперед. Она тарахтит, а ты шагаешь следом, молча, философствуя. Стрекот... Потом теплая тишина, вихрь от колеса сменяется мягкой вдумчивой поступью. «Мне минуло миллиард лет», — сказал он себе, — «мне отроду одна минута. Во мне дюйм росту, нет, десять тысяч миль. Я смотрю вниз и не вижу своих ступней в недосягаемой дали. Он сдвинул с места газонокосилку. Трава забила фонтаном, мягко опадая вокруг него. Он наслаждался ее ароматом, ощущая себя всем родом человеческим, окунувшимся в свежие воды источника вечной молодости. После омовения ему снова вспомнилась песнь о колесах, о вере и о милости Божьей в небесных высях, где среди миллионов застывших звезд дерзновенно летела одинокая звезда. А потом он закончил косить траву.